Глава 2. Весь облик лорда Сварта о длинных пальцах с фамильными перстнями и до кончиков волос, забранных в низкий хвост, был настолько чужд самому кухонному пространству, что в первую секунду я часто заморгала, подумала, даже привиделась. Но чисто ястреб, по ошибке угодивший в курятник. Хранитель севера и походил на ястреба своим пристальным, немигающим взглядом из-под густых черных бровей. Несмотря на отнюдь не маленькие размеры замковой кухни, возникло ощущение, что она зеленоглазому попросту мала. Показалось вдруг, что вот сейчас он поведет своим шикарным разворотом плеч, и покрытые копотью стены рухнут, а связки чеснока и трав погребут нас всех под собой. Несуразная картинка предстала перед глазами так явно, что пришлось помотать головой, отгоняя эту чушь. Не в силах отвести взгляд от лорда, постаралась напустить на себя самый глупый вид, на который только была способна. Думала даже нитку слюны изо рта пустить, да решила, что все же перебор. «Ваша светлость? А как же...» Стремительный взгляд сузившихся глаз на толстуху. «Нет-нет, мы ничего, мы тут вот...» «Не ждали вас, вот!» Лорд Свард хмуро переводил взгляд с одного лица на другое. И при этом двигался. Так гармонично, что движение этого глаз как будто не замечал. Казалось, лорд плывет в облаках кухонного чада. О, как же пугающе он двигался. С ленивой грацией дикого зверя, готового к прыжку. Высокий, статный, волосы цвета вороного крыла. В длинном камзоле с серебряной вышивкой чар-древа на груди. Зеленые кошачьи глаза прищурены. На носу небольшая горбинга, которая очень ему идет. А ноздри расширяются точно у зверя, что взял след. Скулы, как у истинного северянина, широкие. Губы такие нежные и настойчивые совсем недавно, сейчас плотно сжаты. Их обрамляют коротко подстриженные усы и аккуратная овальная оборотка. Об заклад побиться готово. Если б можно было взглядом под затыльники отвешивать, толстуха мне сейчас башку с плеч снесла бы, с одного удара. Потому что смотрю на лорда, как заворожённая с открытым ртом, рыбьими морыськиными глазами блымкаю кулема. А он тем временем незаметно так ко мне приблизился. «Не видел тебя здесь раньше, дева». Проговорил до того низким и бархатным голосом, что все стрепухи слажены и, к счастью, беззвучно, почти, сказали. «Ах!» А я подумала, что, может, нитку слюны пустить не такая уж дурная идея была. м м Покивав, ответила интеллигентно и ляпнула первое, что на ум пришло. «Мне вас, то бишь мы вас, то бишь того, здесь...» Тож впервые наблюдаем ваше лордское святилищество. Красное лицо главной стрепухи пошло белыми пятнами. Остальные захмыкали, давясь смехом и прикрывая лица фартуками. Поварята те в голос прыснули и поспешно поприседали, скрываясь под столами. А лорд ничего, только заморгал часто. Но слава вещунье отпрянул немного. И на том, как говорится, спасибо. Оглянулся на толстуху вопросительно. Та аж присела и запричитала елейным голосом: так ведь племяшка это моя, вашество, дочка сестры, почившей из зятя охотника. Покойник он нынче тоже. Стрепуха деловито смахнула несуществующую слезу и бегло осенила рот знаком солнца, после чего запричитала еще быстрее и жалобней. Пил он в черную голову, зетек мой непутевый, ой, пил! Вот и Марыська, сами видите, не отличается умом, а кроме глупости. Даром, что сирота круглая, гремычная. Вообще девка она добрая, работящая. Глаз лорда дёрнулся, и стрепуха тут же осеклась, замолчала подобострастно, а я старательно подавила улыбку. Знать не спускался лорд прежде на кухню и впредь поостережётся. Из нижних погребцов Марыська, временно вона, к делу, значит, ее пристроила. «Подсобить на кухне и свадьбаш». Девка она крепкая, выносливая, как молодая ослица, даром, что не умнее ясинова поросенка. Рука зеленоглазого дёрнулась, словно хотел дотронуться до меня. Но в последний момент передумал. Чтобы передумал наверняка, громко икнула, Вроде как от избытка эмоций при такой непосредственной близости от самого, как я его обозвала. «Святилищество. Вот». Расхрабрившись, еще и носом шмыгнула, преданно поедая глазами нанимателя. И даже улыбку изобразила. Рот, понятно, закрывать для этого не стала. Краем глаза увидела, как на этот раз под стол, сотрясаясь от беззвучного хохота и старательно закрывая себе рот ладонью, сползла молоденькая стрепуха. Лорд же задумчиво приподнял бровь и вновь обернулся к главной стрепухе. «Свадьба вроде только через месяц» к заготовке вашества, приготовления. И меледи распорядились еще деревенских нанять. Как же, как же! При упоминании о леди Ди зеленые глаза подернулись мечтательным туманом. И я с трудом подавила порыв прикусить губу. Живая демонстрация такой искренней влюбленности в мою хозяйку неприятно царапнула душу. Хозяин замка уже развернулся, было в сторону двери, и я почти даже выдохнула с облегчением как вдруг он обернулся резко словно рассчитывал застать меня врасплох а я что подобострастно глазками заблымала и испарину со лба вытерла а то что пальцы все в ароматные до вылиших глаз чешуе их шана право слово такая ерунда значит сирота проговорил хозяин замка задумчиво что нужна работа тебе дева марыся Закивала энергично, рискуя оторвать при этом к шерпам голову. «Уж как нужно, как нужна ваше святелшество! Уж я за вас еженощно лампадку вешать стану и заступницу молить, чтоб послала жонку жуть какую страстную и деточек полный замок. Да я следы ваши лобызать буду, отец родной. Ноженьки белым мыть и воду пить. А желаете, прям сейчас и начну» и торопливо вытерла губы, а скорее размазала по ним рыбью шелуху. Гулять так гулять, а что ж. «Ну уж», — наконец смутился лорд и подроскатистый гогот добавил. «Обойдёмся без лобызаний». После чего, наконец, покинул кухню. Хвала Вещунье. Вот правда, аж пальцы зачесались лампадку таки повесить. От очередного подзатыльника тетки я, наущенная недавнему, потому вернулась подозреваясь с настоящей марыське резвостью, после чего, не глядя, ловко опрокинула миску с почищенной рыбой на сковороду, очистки же определила в помойное ведро. Раздалось слаженное. А! -а, -а вот же растяпа! И твою ж мать за ногу! Ты что ж творишь, злыдня криворукая? Всплеснув руками и окорочками, прогудела тетка. Я недоуменно проследила за ее взглядом и изрекла глубокомысленное. «Ой!» С листьев капусты в дико дорогих специях бессмысленно таращили глаза рыбьи головы, все в липкой требухе и чешуе. В помойке же среди овощных очистков сиротливо покоились любовно и на совесть вычищенные мной розовые тушки. «Я исправлю, искуплю. Кухню выдрую, хотите?» котлы песком начищу». «Куда ты денешься?» — сотрясая мефистыми кулаками, прогудела тетка. «О, отродье!» К тому времени, как меня выпустили из кастрюльно-котлового рабства, сопровождающегося неустанной работой над моей самооценкой, сочный розовый диск солнца успел подобраться к леса на горизонте. Направляясь в свою комнату, я с трудом ноги волокла. По случаю нашего приезда у меня сегодня пока еще выходной, который я так бездарно потратила. Но ничего, сейчас прилягу, вытяну ноги, и через час буду как новенькая. Мои, должно быть, заждались. Хорошо, кстати, что настоящая морыська не объявилась с грибочками, за которыми была послана. Впрочем, ретировалась я с замковой кухни очень вовремя. Навстречу, в повалочку и прикрывая зевающий рот ладонью, шкандыбала племяшка главной стрепухи. Вид у Марыски был до того свежий и даже цветущий, что я с трудом подавила порыв треснуть ее по шее. Но до комнаты, которую делила еще с пятью девушками-горничными, дойти так и не довелось. «Эй, новенькая, как тебя, ени окликнула старшая горничная женщина с цепким взглядом по имени Ани. Низенькая, сухенькая, с приплюснутым носом, что делала ее, похожей на деловитую уточку. Не успела я опомниться, как в руки мне плюхнули стопку выглаженного и тяжелого, зараза, как жирная нерпа, постельного. «Ну-ка, перестели в хозяйских спальнях?» «Лорду черная миледи розовая». «А потом бегом к прачкам, они не справляются, скатерти еще отгладить нужно». «Да хорошенько гладь поняла. Сама проверю». «Знаю, знаю, у миледи всем вам, как у заступницы, за пазухой живется». «Не хозяйка, а ангел небесный». А только у нас в драконьем гнезде бездельников не терпят. Ты еще здесь? А ну, брысь. Одна нога здесь, другая там. Ничего не поделаешь, пришлось разворачиваться в десяти шагах от заветной трёхъярусной кровати, где мне милостиво выделили верхнее ложе, и тащить своё, словно через мясорубку, пропущенное тельце в хозяйские спальни. Одно радовало. Как представлю выражение лица Дианы, когда та увидит, что ее почтили колером взбесившегося поросенка. Даже несмотря на усталость, смех разбирал. «Не завидую я этой Ане. А нечего распоряжаться слугами Леди Ди, как собственными, вот. Меня Леди совсем не для того нанимала. Впрочем, нанимала-то как раз для того, чтобы обследовать все уголки замка на горе. Там, где пребывание самой Леди натолкнет на ненужные нам подозрения, никто не удивится девчонке-служанке. Так что на Ане я рассердилась больше из вредности». Ну, и от усталости еще. тетка то племяшку-сиротинушку, отлюбила со всей простонародной беспристрастностью. И в хвост, и в гриву. Кто-то спросит, как я дошла до жизни такой, что по чужим замкам в амплуа прекрасная леди горничные стрепухи шарятся. О, это долгая история.